Впереди, на небольшой поляне, Кармони увидел величественный космический корабль, возвышающийся там словно небоскреб. У него были стабилизаторы, дюзы и множество всяких отростков. Перед кораблем на складном стуле сидел мужчина среднего возраста с благодушным лицом, прорезанным глубокими морщинами. С первого взгляда было ясно, что это и есть Мэддокс-мутант, поскольку у него было по семи пальцев на каждой руке, а в громадных шишках на лбу мог поместиться добавочный мозг. Мэддокс неторопливо встал на пять ног и приветливо кивнул. «Вы пришли в самую последнюю минуту», — сказал он. «Линии враждебных сил близки к критической точке». Быстро в корабль все трое Мы должны немедленно включить Защитное поле Ларс Кристиансен Двинулся к входу Гордость не позволяла ему бежать И Вива схватила Кармади за руку И Кармади заметил, что она дрожит А также отметил про себя Что даже бесформенный Серый скафандр Не может скрыть изящных очертаний Прекрасной фигуры Хотя сейчас девушка не обращала Внимания на свою внешность «Скверное положение», — пробормотал Мэддекс, складывая свой стул, занося его в люк. «Мои расчеты допускали, конечно, такую разновидность узловой точки, но в силу самой природы бесконечных комбинаций нельзя было предсказать ее конфигурацию». Перед широким входом Кармадзе задержался. «Думаю, я должен проститься с Моцли», — сказал он Мэддексу. «Быть может, нужно даже посоветоваться с ним. Он был очень отзывчив и даже взялся строить машину, чтобы доставить меня на землю. «Мацли!» воскликнул Мэддокс, обмениваясь многозначительным взглядом с Кристиансеном. «Я подозреваю, что он-то и стоит за всем этим». «Его стрипня, конечно!» проворчал Кристиансен. «Что вы имеете в виду?» спросил Кармоди. «Я имею в виду, сказал Мэддокс, что вы жертва и пешка в тайном заговоре, охватившем по меньшей мере 17 звездных систем. У нас нет времени на объяснение, но поверьте, на карте стоит не только ваша жизнь, но и наши, а еще жизни нескольких десятков биллионов гуманоидов, большей частью голубоглазых и светлокожих». «Ах, Том, ну скорее же!» — закричала Евива, дергая его за руку — Ладно, сказал Кармади, но я надеюсь, все-таки, что получу полные исчерпывающие объяснения. Получите, получите, сказал Мэдекс, как только Кармади вошел в люк. Получите его прямо сейчас. Кармади быстро обернулся, уловив нотку угрозы в голосе Мэддокса, внимательно посмотрел на мутанта и вздрогнул. Посмотрел на отца с дочерью. И увидел их как бы впервые Человеческий разум склонен достраивать образы Две-три кривые складываются в гору Несколько ломанных линий в бегущую волну А сейчас, под пристальным взглядом Кармади Образ разваливался Кармади увидел, что милые глаза и вивы Были едва намечены и никуда не смотрели Как рисунок на крыльях бабочки у Ларса вместо нижней части лица был только темно-красный овал, пересеченный темной линией, обозначающей рот. Пальцы Мэддокса все семь были просто нарисованы на его бедрах. Кармади увидел тонкую черную линию, похожую на трещину в полу, которая соединяла каждого из них с кораблем. Застыв на месте, он следил за тем, как они приближаются к нему. У них не было рук, чтобы хватать, не было ног, чтобы двигаться, не было глаз, чтобы смотреть, не было рта, чтобы что-то объяснять. Это были просто три закругленных, безликих цилиндра, ловко, но поверхностно замаскированные под людей. Три органа, выполняющие сейчас свою единственную функцию. С ужасом Кармади понял, что это три пальца гигантской руки, которые плавно, словно лишенные костей, надвигаются на него. Понял он и то, что они стремятся протолкнуть его поглубже в черную утробу корабля. «Корабля?» Кармади увернулся от них и ринулся к выходу, но из верхней и нижней кромок люка выросли острые зубья, Люк приоткрылся чуть шире и тут же начал закрываться. Как он мог подумать, что это металл? Блестящие темные стены корабля подернулись рябью и стали сокращаться. Ноги Кармади увязли в липкой губчатой подстилке, а три пальца кружили вокруг него, преграждая ему путь к уменьшающемуся квадратику дневного света. Кармади боролся с отчаянием мухи, попавшей в паутину. Очень похожи, хотя понимание пришло слишком поздно. Прямые края люка, ставшие округлыми и влажными, сжались до размера бейсбольного мяча. Три цилиндра крепко держали Кармади, и он уже не мог сказать, кто из них профессор, кто мутант, а кто прелестная и вива. И окончательное потрясение. Стены и потолок корабля, или того, что это было, стали влажными, красными, живыми, сомкнулись вокруг Кармади и проглотили его. Спасения не было. Кармади не мог ни пошевелиться, ни крикнуть, он смог лишь потерять сознание.